Внешне они все изобразили так, будто это обычная проверка. Но мы сомневаемся. Уж слишком настойчиво они уверяли нас в этом. Они ни словом не обмолвились о Вестхьюзене и о том, что разыскивают человека, который был с ним. Им ведь известно, что целая армия людей, неделю назад буквально погибавших от голода, в их числе и те, кто находился под домашним арестом, вдруг получили еду и даже деньги». Но и об этом они ничего не сказали. Разумеется, они не станут говорить об этом с твоим братом, чтобы не выболтать чего-нибудь лишнего. Так они и действуют. Являются всегда вдвоем. Один задает вопросы, а другой издали следит за выражением вашего лица. Это самый эффективный метод. Они дают вам понять, что им многое известно, рассчитывая при этом, что вы отреагируете на сказанное и выдадите себя. Вот и весь фокус. Однако сегодня они вели себя совсем иначе, и это неспроста. Не преувеличиваешь ли ты их способности? Мне приходилось иметь с ними дело гораздо чаще, чем тебе. Давут обеспокоен не меньше меня, а он никогда попусто не беспокоится. Пойдем-ка вниз. «Давуд скоро уезжает по вызовам и хотел бы до этого повидаться с тобой». Она повела его по потайной лестнице вниз, потом через знакомые ему двери стенного шкафа. Из приемной доктора на первом этаже доносился шум голосов. Ди проводила его в свою спальню, где у окна был накрыт стол на троих. Нкоси выглянул в окно, И вспомнила о том, что произошло между ним и Ди в этой комнате несколько часов назад. Словно угадав его мысли, она прижалась к нему, и они обнялись. Это было нежное, ласковое объятие, лишённое даже намека на страсть. В нынешнее время в нашей стране не должно быть местоподобным подобным чувствам, спокойно сказала она. Он тихо рассмеялся, и это ей было приятно. «Настанет день», — сказал он, — «когда появятся мужчины, которые будут чувствовать и реагировать в соответствии с требованиями места и времени. Слава Богу, что меня тогда уже не будет в живых». Он помолчал немного и уже совсем серьезно продолжал. «Да, я не шучу. Если и вправду наступит день, когда человек внесет логику в свои чувства, мир, подчиненной власти науки, станет отвратительным и жестоким». Одним из спасительных качеств мужчины всегда было и остается сугубо иррациональное стремление создавать фантазии и волшебные сказки. Существование Бога, любви, красоты и истины недоказуемо научным путем. Я рассуждаю, как закоренелый реакционер, да? Да, но мне нравятся твои рассуждения. Беда лишь в том, что они намного осложняют дело. А вот и Давуд. При свете дня Давуд показался Санкоси меньше ростом и не таким блистательным, как в первую встречу у сахарных плантаций ночью, после которой, кажется, прошла целая вечность. Тогда доктор показался ему великаном, очень красивым, слегка ироничным и совершенно невозмутимым. Но сейчас великан казался обыкновенным смертным, к тому же еще сильно встревоженным. Даже голос у него изменился. В нем не было прежней успокоительной ласковости. Только рукопожатие было таким же крепким, как и тогда. «Рад вас видеть в добром здоровье», — сказал доктор. «Товарищи в Уаганнесбурге считают, что вы сделали важнейшее дело и просили передать это вам». «Ну, я доставил вам много хлопот. Ничего не поделаешь. Вестхьюзен был единственным слабым звеном, мы это знали». самым уязвимым звеном во всей цепи. Это слабое звено уничтожено. Нанку уловил горечь в словах Нкоси. Он смотрел на него в упор и думал, «Хорошо тебе, что ты можешь выражать собственные неудовольствия». «Разумеется, вам объяснили». Весьма доходчиво пробормотал Нкоси. «Это, конечно, служит оправданием». Вы все это обговорили Сэмми, не правда ли? Да, простите, я не хочу досаждать вам. Уверен, что все это вам нелегко дается. Прошу вас, не забывайте Сэмми, друг. Ему тоже нелегко приходится. Пожалуй, ему даже труднее. Он активист, а у активиста, да еще совестливого, судьба всегда трудная. Что же до оправданий, то в них нет никакой необходимости. Кисси принесла еду. Ди разложила ее по тарелкам. Нанху не отрываясь, смотрел в окно, потом принялся за еду. Нкоси последовал его примеру. Ди Нангху шла через всю комнату с чашкой чая, и только Давуд, потому что был ее братом, уловил едва заметную перемену в ее походке. Она ступала так, словно ей нечего было скрывать, будто хромота была столь же естественной, как и походка здорового человека. Он метнул взгляд в сторону Нкоси. Ну, у этого ничего не прочтешь на лице. Брат, — сказал Ади, этот человек верит в фантазии и волшебные сказки, в Бога и любовь, в красоту и истину. Нанху кивнул сестре и улыбнулся. Я подозревал это с первого момента нашей встречи. Но в нашем положении вера в подобные вещи к несчастью осложняет жизнь. То же самое и я говорю, сказала она, повернувшись к Нкосе, чтобы налить ему чаю. И ты, сестричка, охотно верила бы вместе с ним, подумал Нанку и спросил. А что он ответил тебе, дорогая? Что как только мы перестанем верить в это... Мир станет отвратительным и жестоким. Что-то в этом духе. А она, вмешался в Нкоси, сказала, что мир уже стал таким и даже еще худшим. Во всяком случае, здесь, в этой стране. Ди почувствовала, что брат понимает Нкоси так же, как и она. И как их обоих понимает, в свою очередь, Нкоси. «А вы что ей сказали?» Тихо спросил Нангху. Коси принял за ее рук чашку и заулыбался. «Ничего не сказал», — ответил он так же тихо. «До того, как я узнал о Вестхьюзене, мне, пожалуй, легко было бы ей ответить. Но теперь я уже сомневаюсь в правильности этого ответа». Нанку перестал есть. «Именно в этом и состоит ваша ошибка, мой друг». Беззвездное небо еще не дает оснований утверждать, что темнота вечна. Но ведь не в том дело, что на смену мраку приходит свет. Главное, каким он будет, этот наступающий день. И все же прежде всего должна быть полная уверенность в том, что день наступит. При этом еще важно, какой смысл мы вкладываем в слово «день». Если вы подразумеваете лишь «жалкое существование», «Об этом нет речи», — перебил его Нанку. «Если бы это было так, не стоило бы бороться. Именно потому, что значение этого слова значительно шире, мы и боремся». «И вы утверждаете это, несмотря на Вестхьюзена?» «Несмотря на тысячу Вестхьюзенов, при условии, что мы придерживаемся той самой веры, о которой вы говорили, Ди». Ди встрепенулась. Ты имеешь в виду мечты и волшебные сказки, и Бога, и все прочее? Да. Почему же ты никогда не говорил мне об этом? Потому что это и в самом деле все усложняет. Зачем же ты сейчас говоришь? А я и не говорил. Это ты у него выпутала. И Нанку продолжал обращать к Нкосе. Спор о целях и средствах удивительно завлекателен, До тех пор, пока это всего-навсего спор. Посылки могут быть и верными, и ошибочными, но выбирать между добром и злом надо всегда честно. Однако стоит перейти от слов к делу, как такой упрощенный подход оказывается негодным. В зависимости от ситуации, одно и то же действие может быть и правильным, и неправильным. Может таить в себе и добро, и зло. Главное, чтобы наши суждения были достаточно здравыми. а веру в мечты достаточно твердый тогда добро на чаше весов перевесит зло ради этого мы и рискуем с этим связываем наши надежды максимум того что мы можем гарантировать это всего лишь надежда на то что наши действия скорее породят добро нежели зло но далеко не все способны довольствоваться надеждой и многие поэтому предпочли активным действиям пассивность Ибо если человек ничего не делает, он застрахован от риска совершить ошибку или сотворить зло. «Я не оспариваю ни одно из ваших высказываний», — сказал он Коси. «Вы это знаете. И существо моих возражений, надеюсь, вам понятно. Вы хотите сказать, что в ходе борьбы против зла вы прибегаете или вынуждены прибегать?» или вынуждены прибегать к методам, которые таят в себе такое же зло, как то, против которого вы боретесь. Вот что я вам скажу. Если конечная цель преследует добро, то большего и нельзя требовать. Кроме того, каждый человек делает свой собственный выбор, а здесь, в Южной Африке, выбор стал болезненно простым делом. «Вы сделали свой выбор», — возразил Нкоси, — «и я тоже». Иначе я не приехал бы сюда. Однако этого мало, чтобы решить или хотя бы облегчить решение всех проблем. Людям свойственны сомнения, с некоторой досадой резюмировал намку А это возвращает нас к фантазиям и всему прочему, добавил Ди. И к нашему первоочередному делу, сказал намку После того, что случилось, нам придется пересмотреть все наши планы. Намеченный первоначальный маршрут теперь для нас закрыт. «Об этом мне уже говорил Найду», — отозвался Нкоси. «Надо решить, что делать дальше. До появления господ и Департамента безопасности я полагал, что у нас есть еще немного времени, возможно, целая неделя, чтобы все продумать». Теперь я в этом не уверен. Вполне вероятно, они оцепят этот район и начнут систематические облавы. Выбирайте, где бы вы хотели находиться. В оцепленном районе или за его пределами. Скорее всего, здесь вы будете в безопасности. Однако, возможно, и другое. Какая-то случайность, незначительная оплошность. Кто-нибудь проболтается или заговорит, не выдержав пытки, и ваше местонахождение будет обнаружено. Я хотел бы уехать, не раздумывая сказал он Иди, и доктор удивились быстроте его ответа. Но почему? с изумлением спросила Ди. Нанку с любопытством взглянул на сестру, потом на Нкоси, и сказал: Пока вы здесь с нами, У вас равные шансы быть схваченным и остаться на свободе. Если вы выйдете отсюда, вас, скорее всего, схватят. Будет, пожалуй, всего лишь 20% вероятности, что вам удастся ускользнуть от них. Послушайтесь моего совета, друг. Оставайтесь у нас. «Разве у меня есть выбор?» — спросил Нкоси. Коси. «В пределах разумного — да». Я имею в виду оставаться здесь или выбираться из вашего квартала. Да, но опять-таки надо решить, что разумнее. Мы не можем позволить вам выйти из дома, заведомо зная, что вас схватят. Это поставило бы под удар и нас, и нашу организацию. Понимаю. А не могли бы вы переправить меня куда-нибудь? Трудно сказать. «А куда именно?» После некоторых колебаний Нкоси сказал. «В африканскую деревню. Примерно в шестидесяти милях отсюда. Это скотоводческий район по пути в Сваделенд. Вы, кажется, хорошо знаете эти места», — заметил Нанку. «Вполне естественно. Половину детства я провел там, половину здесь, недалеко от места, где высадился». «Мой дядя старейший на той деревне!» «Знаю», — сказал Нанху. «Знаете?» — удивился Нкоси. «Да, знаю. Нам это известно. Скажите, поддерживали вы связь со своим дядей, пока находились на чужбине?» «Нет. Но какое это имеет значение?» Дини не выдержала. Бога ради, скажи ему, давут. «Ваш дорогой дядюшка», — произнес Нанку невыразительным, бесстрастным тоном, — «враг нашего движения. Я имею в виду не индийцев, а африканское националистическое движение в целом. Власти назначили его старейшиной деревне. Он верный агент правительства». не пройдет и часа, как вы окажетесь в руках полиции, стоит вам только появиться в деревне. Кстати, он значится одним из первых в списке лиц, с которыми нам предстоит разделаться, как только появится возможность. Нкоси сам удивился, как легко поверил этому. С самого детства Нкоси любил этого дядю. Чуткий, отзывчивый и к тому же мечтатель. Дядя был ему ближе и дороже отца. А когда после смерти отца дядя вернулся в деревню, Нкоси открылся новый мир. Дядюшка научил Нкоси видеть, мечтать, чувствовать. И вдруг ему говорят, что человек этот предатель, а ему в голову не приходит возражать. Ди поставила чашку и подошла совсем близко к Нкоси, следя, однако, за тем, чтобы не коснуться его. Давуд Нангху отвернулся, и стал смотреть в окно. «Таким образом деревня отпадает», небрежно сказал Мкосе. Он, «Он был так добр ко мне, мой любимый дядя». По-прежнему, глядя в окно, Нанку проговорил. «Так нам сказали, но это еще ничего не значит. Никто из нас не мог проверить его доброту». «Вас мы еще не знали». «А сейчас знаете, и вы, и организация!» Он не мог сдержать раздражение. «Я не вправе говорить от имени организации», — спокойно парировал Нанку. «Да и не возьму на себя смелость утверждать, что знаю вас». «Но я знаю Ди, а она, по-видимому, знает вас». Он помедлил, потом добавил более беспечным тоном. тем странным и опасным образом, каким женщина может познать мужчину. Женщина коснулась его робко, осторожно, как бы спрашивая, хорошо ли проявлять свои чувства при других. Прикосновение было едва уловимым, она только провела пальцами по его руке, но он остался безучастным, тогда она быстро отдернула руку и демонстративно отошла от него». Он равнодушно, словно издалека, наблюдал за тем, что происходит вокруг, будто это совсем не касалось его. Отношения между людьми немыслимы без таких вот мелких проявлений тирании, решил он и не стал больше об этом думать. И так, сказал он себе, дорогой образ, который ты хранил в сердце чуть не полжизни, в течение нескольких минут оказался стертым. Для этого достаточно было двух-трех фраз. А ты мог только ответить, что он был добр к тебе. Потому что знаешь, как горько оплакивать умершие образы. Давуд отвернулся от окна и взглянул на часы, стоявшие на стольке возле кровати Ди. Надо решать, мне пора к больным. Что бы ни случилось, я не хочу быть схваченным в вашем доме. Здесь вы в большей безопасности, чем где бы то ни было. Знаю, но рисковать не хочу. Вы рискуете всюду, здесь в меньшей степени. И это я знаю, и все же не хочу. намку испытующий, посмотрел на сестру и сказал с едва уловимой горечью. Видно, вы с Эмми хорошо просили, моя дорогая. Даже слишком хорошо. «Почти как нищие», — тихо сказала Ди, опустив голову. И мужчины почувствовали, как она съежилась и приуныла. намку сказал, «Есть вещи, которые мы делаем по убеждению. Стремление выжить — не единственная движущая сила. Неважно, идет ли речь о многих или об одном человеке. «Зачем вы говорите мне об этом?» — возразил Нкоси. Нангху задумался на минуту, потом покачал головой. «Очевидно, к вам это не относится, зато относится ко мне и ко всем нам. Гонения порой бывают очень жестокими». «В самом деле», — подумал коси «я, кажется, забыл о гонениях и о меньшинствах тоже. Многие из нас забывают». «Мы тоже действуем согласно своим убеждениям», — сказал он. «И именно поэтому я предпочитаю не подвергать вас и ваших близких опасности, которой можно избежать. Выбирать должен я, и как бы малы и ограниченные ни были мои возможности, пока существует выбор, я чувствую себя человеком. И еще я хотел сказать, что готов принять на себя долю вины моего народа перед вами и попытаться ее искупить». Когда вы поедете? Это не важно. Важно, как можно быстрее передать меня из рук индийцев в руки африканцев, и тогда, чтобы не случилось, на индийцев вина не падет. Полиция не должна обнаружить меня именно здесь, если и вздумается произвести обыск. У нас сложные отношения с местными африканцами. Натальская группа находится под влиянием панафриканистов. Коронников не сотрудничество. Мы не смеем просить их о помощи, не смеем сказать, что вы здесь. Вот как. Да. Но один наш белый друг может через надежных людей связаться по телефону с Иоганнесбургом, и если поступит указание от самого совета, они вынуждены будут его выполнить. Постучали, и в дверь просунулась голова Дикина Яккара. Ваши опасения подтвердились, док. Есть сведения, что вокруг нас разбрасывают сети? Хорошо, Дики. Предупреди Сэмми и скажи ему, что я отправляюсь на вызовы. Пусть встретит меня в условленном месте. Слушаюсь, док. Когда может поступить указание от подполья? Часов через двенадцать, я думаю, не раньше. Надо будет обзвонить множество людей в самых различных местах, прежде чем решение будет передано сюда в такой форме, чтобы никто не посмел слушаться. А облавы уже начались. Да. По-видимому, вам придется остаться здесь. Нкоси покачал головой. Нет, друг, я не хочу. И вы не можете меня заставить. Нангху беспомощно пожал плечами. «Поговори с ним ты, Ди. Они везде разыскивают вас. Неужели вы не понимаете? Объясни ему, Ди». «Бесполезно, Давуд. Но послушай, я могу отвезти его на ферму. У нас есть небольшая ферма в горах», — пояснила Нангхоси. «Отрезанная от всего мира. Ближайшее поселение в двадцати милях от нее». Это имение Нанды в долине. Никому и в голову не придет туда заглядывать. Нанку оживился. «Мне кажется, Ди неплохо придумала. Вы можете прятаться там до той поры, пока не поступит указание от Совета Подполья. Только как вас туда переправить?» «Я довезу его», — За готовностью вызвалось Ди. «Нет, это не годится», — возразил Нанку. «Если ты исчезнешь из поля зрения хотя бы на час, — Они сразу заподозрят неладное. Они только и ждут какой-нибудь зацепки, чтобы вовсю развернуться. «Пусть лучше с ним поедет Дики», — сказал он, поразмыслив. «Для них Дики — презренные кули, как тысячи, а на это время надо будет подыскать другого, похожего на Дики паренька. Да-да, надо поступить именно так. Ди, заглимируй мистера Нкоси под индейца, ты это умеешь». Надо придать его коже другой оттенок. Простите, друг, но вас надо превратить в низкородного индуса. Не беспокойтесь, мы сделаем все, что надо. Ну, мне пора. Он крепко, с большим теплом, пожал он косе руку, затем похлопал по плечу сестру и стремительно вышел из комнаты. «Так жаль», — сказала Ди, — что я не могу поехать с тобой. Однако он прав. Ужасно не хочется отпускать тебя одного, но они сумеют переправить тебя на ферму. Это замечательные люди. Наступит ли такое время, когда людям не нужно будет бояться, быть постоянно на чеку, прятаться? Наступит, я уверен. И когда исчезнет разница между африканцем и индийцем, Такого, я думаю, не будет. Во всяком случае, при нашей жизни всегда будут существовать и индийцы, и европейцы, и африканцы. Каждый в рамках своей группы. И в этом нет ничего предосудительного, потому что, надеюсь, каждая группа будет уважать человеческое достоинство остальных. А что будет с такими, как мы с тобой? Я имею в виду наши чувства. Мы с тобой представляем меньшинство в наших национальных группах. А ты судишь о том, хорошо или нет общество, потому как оно относится к меньшинству, которое не подчиняется установленным правилам, общается с представителями других групп, вступает с ними в интимные или дружеские отношения. Так ты в самом деле думаешь, что настанет день, когда африканцы будут считать индийцев южноафриканцами без всяких оговорок? Что тебе сказать? Я ведь могу отвечать только за себя. Ты прав. Во имя будущего страны, во имя счастья африканцев, я надеюсь и я молюсь, чтобы такой день непременно наступил. А если нет? Она так и не сказала, каким печальным и ужасным окажется и будущее, если этого не случится. Лишь взглядом, полным тревоги, молила рассеять ее сомнения. «Если нет...» — медленно начал он. Но стук в дверь, прервал его на полусловие. «Извините, мисс Ди сказал дикий Кинаяка. «Доктор велел переправить его на ферму», — он указал глазами на коси. «Так вот, вокруг дома шатаются шпики». И единственный способ выбраться отсюда — это смешаться с толпой этих глупых святош, которые отправляются к реке. «Дикий», — одернул его Ди, — «не годится верующих людей называть глупцами». Дикий тотчас же изобразил на своем лице раскаяние. «Простите, Мерзди, но ведь они не христиане, они даже в церковь не ходят». «Так вот, единственный способ выбраться отсюда — это присоединиться к ним, а они уже начали собираться».